Избранные мысли и максимы участников путешествия. Советскую экономику убили, это была целенаправленно спланированная операция. И в живого организма, чтобы быть жизнеспособной, экономика должна обладать развитой иммунной системой, а иммунитет просто по своей природе должен быть с клыками и зубами, чтобы рвать всякую шваль. Петр Гаврилов, золотопромышленник. Настоящая свобода — это уметь позволить себе жить там, где хорошо сердцу. Ну и деньги, конечно, как без этого? Павел Калинов, предприниматель, специалист по бурятской культуре. Самые лучшие мысли приходят тогда, когда в ушах дует встречный ветер и впереди стелется дорога. А еще когда друзья рядом и единомышленники. Тогда и земное притяжение — не препятствие для того, чтобы летать. Семен Величко, физик и путешественник. Не забывайте, что каждый день — это чудо. Скальди, чиновник и Барт. В этом мире много дорог, и только от нас зависит выбор правильного пути. Я знаю, что мой меня приведет в страну вечного сезона, и рад этому. Тимур Андреев, энтузиаст. Уметь видеть суть вещей сквозь оболочку — разве это не замечательно? Алена Громова, физик. Я раздвинул границы человеческой цивилизации и несу за это полную моральную ответственность. И если бы у меня был выбор, я бы сделал это еще раз, несмотря ни на какие жертвы, вообще несмотря ни на что. Андрей Кириллов, физик и инженер. В самом космосе нет ничего удивительного. Чудесным его делают присутствующие здесь люди. Андрей Тобольский, космонавт. Каждый человек — это целый мир. Общество — это самая удивительная вселенная, по которой можно путешествовать бесконечно. Игорь Артемьев, педагог. Иногда болезненный удар в нос может быть эффективнее тысячи ранящих слов для того, чтобы найти понимание. Иван Волков, социолог. Возможно, я успокоюсь, когда увижу своими глазами первое поселение у другого мира иной звезды. Мне бы это очень хотелось, а до тех пор буду работать, пока силы есть. Светлана Харитонова, инженер. Это был отличный опыт. Спасибо за высокую оценку моей дипломной работы. Даниил, студент.